Олег Мазур Морковь против рака и других 65 болезней. Санкт-Петербург. Издательская компания Невский проспект. 2003 год. Читает Леонид Деркач.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 какими-либо лечебными свойствами. Следовательно, мы живем среди природных лекарств. Однако мы мало над этим задумываемся, когда, например, чистим на кухне картофель или морковь, моем помидоры, яблоки, виноград или другие овощи, фрукты и ягоды. Между тем, еще в древние времена Гиппократ говорил, Пусть пища станет вашим лекарством, а лекарство — вашей пищей. Мудрый он был врач, потому что понимал подлинную сущность и предназначение растительной пищи, особенно овощей и фруктов, и относился к любой пище как к лекарству. Гиппократ пришел к этому путем наблюдений, личного опыта и познание медицины своего времени. Через многие столетия ученые прояснили подлинный смысл призыва Гиппократа. Они разложили и раздробили на составные части растительную пищу и нашли в ней множество веществ, способных оказывать фармакологическое действие на организм человека. Овощи, фрукты и другие натуральные плоды – которые мы употребляем в питании, в сущности те же травы, которые применяются для лечебных целей. И они так же, как и лекарственные травы, оказывают на наш организм мягкое фармакологическое действие. После прохождения сложного пути переваривания и усвоения составные части растительных плодов органично поступают в нашу кровь, а из нее в ткани и клетки. Они не вмешиваются в наш организм так жестко, а порой и грубо, как лекарственные вещества искусственного происхождения, ксенобиотики, чужеродные для нашего организма химические соединения, созданные в фармацевтических лабораториях. Поступая в организм во время лечения какой-либо болезни, Всенобиотики еще больше нарушают в нем и без того уже нарушенную гармонию биохимических реакций и физических процессов. В результате они вызывают различные побочные реакции, которые составляют симптомы и синдромы лекарственной болезни. Органические вещества растительных плодов натуральны и естевенны для наших клеток. Они – зубиотики, то есть биологические вещества, родственные органическим соединениям, образующим наши клетки. Созданные человеком лекарства никогда не будут более эффективными и безопасными, чем созданные самой природой. В фармацевтических лабораториях постоянно создаются все новые и новые искусственные лекарства. Человек соревнуется и спорит с природой, иногда даже борется с ней. Но кто окажется сильнее, уже известно. Между тем для медицины существует гораздо лучший и более простой путь — использовать для лечения то, что дала людям природа. Главная героиня этой книги — королева овощного стола, морковь. О том, как она влияет на наш организм и здоровье, как ее следует использовать в обычном и диетическом питании, и как на ее основе можно приготовить натуральные лекарства, при каких болезнях, как их надо применять, и еще кое-что интересное о моркови, вы узнаете из этой книги. Итак, вы чем-то заболели? Но зачем же сразу бежать в аптеку за искусственным лекарством? Откройте холодильник и достаньте из полиэтиленового мешочка свежую морковь. Вот ваше лекарство. Что нужно знать о моркови? От моркови больше крови. Русская пословица. История моркови. В наше время морковь выращивается во всех странах, кроме областей с тропическим климатом. Но так было не всегда. Когда-то морковь была известна лишь в южных частях европейского континента. Именно там росла дикая морковь, от которой ведут своё начало все её культурные сорта. Морковь как культурный овощ люди выращивают с древних времен. По некоторым данным, она была известна древним грекам и римлянам еще за 2000 лет до Рождества Христова. В Швейцарии, в кантоне Берн археологи нашли в свайных постройках окаменелые корнеплоды и семена моркови возраст этих находок в 3-4 тысячи лет. Упоминания о моркови встречаются в исторических документах, оставшихся от короля Карла Великого и относящихся к IX веку. В Европе морковь как продукт питания получила широкое распространение в XVI веке. В этом же столетии ее начали выращивать в Северной Америке переселенцы из Европы. В России морковь начали сеять также в средние века. Русский письменный памятник XVI века, домострой, говорит о моркови как об известном пищевом растении. Но имеются сведения о более ранних сроках появления моркови на Руси, где ее с давних времен употребляли сырой, п а р е н о й жареной, вареной, квашеной и к компоненты различных блюд. Мы привыкли видеть на нашем столе морковь красного или оранжевого цвета, но не сразу морковь стала такой, как теперь. И з старинных источников известно, что в древние времена люди выращивали и употребляли в пищу морковь желтого цвета. Постепенно путем отбора и селекции различных видов декоростущей моркови, были выведены привычные нам сорта. За с т о л е т и е культивирования менялся внешний вид этого растения. На живописных полотнах средневековых голландских художников мы видим корнеплоды моркови желтого цвета, а в нашу эпоху преобладают оранжево-красные. И вкус моркови также изменился. Она стала более сочной и сладкой. Вначале морковь выращивали как лекарственное растение, а затем уже как пищевое и кормовое. Она в диком виде до сих пор встречается в Азии, Северной Америке и Европе. Родиной ее желтых и белых культурных сортов считается т е р р и т о р и я Афганистана, а оранжевых – средиземноморские страны Европы. Многовековая селекция моркови шла по пути повышения содержания каротина в ее корнеплодах. Точнее сказать, не только каротина, а целые группы органических веществ, каротиноидов, красящих пигментов, которые определяют оранжевый и красный цвет моркови. Морковь, которая впервые появилась в Европе в XVI веке, была бледно-желтой, а уже в следующем столетии Датчане вывели именно ту оранжево-красную морковь, которую теперь едят во всем мире. В стародавние времена люди поклонялись моркови, высоко чтили ее и использовали в разных религиозных ритуалах. Так в Германии в средневековый период существовало поверье о том, что гномы по ночам любят лакомиться корнеплодами моркови, И если кто их угостит ими, то наутро на том месте, где была оставлена морковь, найдет слиток золота. У некоторых племен Древней Руси был ритуальный обычай хоронить умерших с морковью. Они надеялись, что в потустороннем мире этот целебный и вкусный овощ будет для них достойной пищей. В Европе, В средние века морковь считалась деликатесом. Ее подавали к столу только по праздникам. В разных странах морковь имела свое название. Так жители Древней Греции называли ее «даукус» — «зажгучий вкус семян». На Руси — «баркан» или «боркан». В Польше — «маркев». В Прибалтике — «поргамдит». Целебные свойства корнеплодов моркови, сока ее, ботвы, семян, хорошо были известны еще врачевателям Древнего Рима и Греции. Они применяли морковь для лечения болезней почек, глаз, легочных заболеваний, запоров, геморроя, при задержке мочи и болезненно-мочеиспускании. На Руси Морковь сразу была оценена не только как вкусный продукт питания, но и как лекарственное растение. Русские лекари и знахари применяли ее в качестве слабительного и противоглистного средства. Они лечили морковью заболевания кишечника, печени, легких, почек, малокровия, ожоги, гнойные раны, проказу и золотуху. У детей чудесное растение. Морковь относится к двулетним растениям. В первый год из посаженного семени образуется розетка з е л е н ы х листьев и крепкий сочный корнеплод, в котором происходит накопление питательных веществ. Если на следующий год весной посадить этот корень, то он выпустит цветоносные побеги, из которых будут формироваться стебли, листья, соцветия, сложные зонтики, цветки и плоды. Раньше ботаники относили морковь к семейству зонтичных, а теперь к семейству сельдерейных, в виду «даукус корота». Наиболее широко распространена морковь культурная – Даукус зативус, которую подразделяют на столовую и кормовую. Корнеплоды столовых сортов моркови имеют красную или оранжево-красную окраску, иногда желтую. Морковь дикая, даукус корота или кормовая, имеет тонкий, беловатый, несъедобный корень. Она встречается на полянах, полях, склонах. среди кустарников. Корневая система. Растения моркови имеют стержневую корневую систему, которая проникает в землю на глубину до двух метров и в ширину до одного полутора метра. Основная масса корней растения обычно располагается в пахотном слое. Орган, запасающий питательные вещества, корнеплод имеет сложное строение. Корнеплод моркови состоит из в и д а и з м е н е н н о г о укороченного стебля с розеточными листьями, подсемидольного, в и д а и з м е н е н н о г о стебля и, собственно, корня. Форма корнеплодов у моркови бывает округлая, овальная, коническая, цилиндрическая Удлиненно-коническое, усеченно-коническое, в е р е т е н о в и д н о е У корнеплода можно выделить три части – головку, шейку и, собственно, корень. На поперечном разрезе корнеплода можно увидеть сердцевину и окружающий ее слой древесины. Далее к периферии идет слой камбия. Затем кора и корковый слой. В шейке корнеплода слои имеют такое же расположение, но сердцевина в ней более т е м н а я В корневой части настоящей сердцевины нет. Форма корнеплода зависит от сорта моркови и условий выращивания. При пониженной температуре почвы и воздуха корнеплоды удлиняются. В антогенезе в н а р к о в и форма ее корнеплодов также изменяется от н и т е й видной, удлиненно конической до типичной для данного сорта. По форме и строению корнеплода выделяют несколько сортатипов: коротель корнеплоды короткие, тупоконечные, округлые, округло овальные, сердцевина большая, занимает более 50% диаметра корнеплода. з в е з д ч а т а я или г р а н е н а я часто ж е л т о г о цвета. Геранда. Корнеплоды короткие, у с е ч е н н о к о н и ч е с к и е Серцевина д г р а н е н о й формы, большая, занимает до 60% диаметра, ж е л т о г о или светло-оранжевого цвета. т р е ч а ю т с я корнеплоды жёлтой белой, черной и фиолетовой окраской. н а н с к а я корнеплоды цилиндрической формы, с тупым, реже острым концом. Сердцевина округлая, небольшая по диаметру. Шантене – корнеплоды конической формы, с тупым или острым концом. Сердцевина обычно большая по диаметру или средняя. Валерия. Корнеплоды в е р е т е н о в и д н ы е или удлиненно-конические с острым концом. Сердцевина большая, занимает около 60% диаметра корнеплода, желтого или оранжевого цвета. Все тупоконечные и короткие корнеплоды называют к а р о т е л ь ю все длинные, конические – морковью. С ботанической точки зрения разницы между морковью и коротелью нет никакой, но агротехника возделывания и лёжкость у них разные. Окраска кожицы корнеплодов может быть белой, желтой, кровавокрасной, фиолетовой и даже черной. Она зависит от наличия в кожице тех или иных пигментов. К примеру, Окраска корнеплодов красно-оранжевой или каротиновой моркови обусловлена наличием в них пигмента каротина, который накапливается в клетках корнеплодов в виде небольших кристалликов. Красно-оранжевая морковь наиболее распространена, отличается большим разнообразием сортов, широко употребляется в питании. Цвет корнеплодов белой и желтой моркови, связан с содержанием в них пигмента антохлора. Столовые сорта моркови таких цветов выращивают в Закавказье и Средней Азии. Белая и желтая морковь представлена поздним кормовым высокоурожайным сортом, такая морковь бедна каротином. У корнеплодов фиолетовой моркови Окраска тканей связана с наличием пигмента антоциана. Выращивают такую морковь в среднеазиатском и закавказском регионах. Окраска корнеплодов кровавокрасной моркови обусловлена пигментами-каротиноидами типа ликопиноидов. Эту разновидность моркови используют как столовую и кормовую и выращивают на Дальнем Востоке. Корнеплоды моркови обычно имеют гладкую поверхность, на которой расположены мелкие углубления или небольшие бугорочки-чечевички. Через эти образования в корнеплод поступает воздух. На плохо обработанных почвах, где к корням затруднен доступ воздуха, чечевички сильно разрастаются и придают корнеплодам уродливую бородавчатую форму. Листья. Листья моркови в процессе развития имеют несколько видов. Розеточные, прикорневые, стеблевые и верхушечные. Розеточный лист является простым, многократно перисто рассеченным, что позволяет солнечной энергии проникать к нижним ярусам растения. Отдельные листочки могут быть ланцевидно-заостренными. В июле-августе формируются наиболее развитые листья, имеющие длительный период жизни. Они играют основную роль в образовании урожая моркови, поэтому в это время очень благоприятны корневые и некорневые подкормки. Ко времени уборки урожая растения имеют по 8-15. хорошо развитых зеленых листьев. Стебель Образование стебля у морковного растения происходит на второй год его жизни. Он достигает высоты до полутора метров. Иногда из-за неблагоприятных условий стебель может появляться и в первый год. Стебель у моркови дудчатый, ребристый, прямо стоячий, голый, с разной степенью ветвистости, зеленый. Во время интенсивного развития прирост стебля может достигать п о л у т о р а д в у сантиметров в сутки. После цветения ростовые процессы заканчиваются. Семенные кусты моркови имеют приподнимающуюся форму. Соцветия, цветок, семя, плод и корнеплод. Соцветие у моркови. Сложный зонтик с оберткой, с о с т о я щ е й из отдельных зонтиков. Краевые цветки неправильной формы, срединные, правильной формы, с пятичленными венчиками. Цветки мелкие. Чашечка у цветков состоит из пяти малозаметных зубчиков. Цветки могут быть... без чашечки, с простым околоцветником. Лепестки белые или бело-зеленые, тычинок, чередующихся с лепестками, пять. Завязь нижняя, двугнездная, с двумя столбиками. Цветки открываются между девятью и одиннадцатью часами утра и около в о с ь часов на следующий день. У них начинают созревать л Рльца ы столбиков, таким образом, в обое полых цветках морковного растения, мужские органы созревают раньше женских. Это исключает с а м о о п ы л е н и е его цветков. Всё соцветие моркови цветет 11-12 дней, а его отдельные зонтики 4-5. Марковь относится к перекрестно-опыляющимся растениям. Цветки ее опыляют мухи, пчелы, осы и другие насекомые. п л о д у моркови- двузерновка или двусемянка, распадающаяся на дваплодика. п л о д овальный имеет 4-5 ребрышек на каждой стороне. Реёрышки усажены тонкими иглами. с помощью которых семена слипаются друг с другом, во время очистки иглы, шипики, перетираются, и семена становятся сыпучими. Семена моркови имеют плоско-округлую форму, окраска их зеленая или желто-зеленая. Масса 1000 штук семян без иголочек составляет 1,5. или 1,2 грамма. Структура и плотность почвы, в которой растет морковь, влияет на форму ее корнеплодов. Остроконечные корнеплоды вырастают чаще всего в тяжелых почвах, где им требуется прилагать больше усилий, чтобы пронзить их. Тупоконечные образуются в более легких почвах, где усилий по их преодолению требуется меньше. Если у вас в руках оказался морковный уродец, можете не сомневаться, он рос в глине. Морковь, как овощной продукт, не только хорошо сохраняется, но и отличается высокой урожайностью. Из книги мировых рекордов Гиннесса известно, что в Великобритании был выращен гигантский корнеплод моркови массой, 4,6 килограмма. Из чего состоит морковь? Химический состав корнеплодов моркови определяется в основном наследственными особенностями ее вида и сорта, а также почвенно-климатическим и агротехническими условиями, величиной корнеплодов, качеством, дозами вносимых удобрений. В корнеплодах моркови содержится примерно 9-15% сухих веществ, а воды 85-91%. Соотношение между количеством воды и сухих веществ в корнеплодах моркови зависит от ее возраста, условий выращивания. а также физиологического состояния ее органов, тканей и растения в целом. Морковь, как растение, накапливает сухие вещества за счет усвоения своими клетками углекислого газа из воздуха, а из почвы – воды и минеральных солей. Углерод, кислород и водород составляют примерно 94% сухих веществ этого растения, а другие химические элементы – около 6%. В молекулярном отношении сухое вещество моркови более чем наполовину представлено сахарами. В состав ее сахаров почти в равной пропорции входят глюкоза и фруктоза, Соотношение глюкозы и фруктозы в корнеплодах моркови в среднем равно единице. Но поскольку фруктоза слаще глюкозы примерно в полтора раза, то их соотношение всегда может служить некоторым показателем ее вкусовых качеств. Содержание сахаров в корнеплодах моркови, растущей на бедных почвах, меньше Чем у растений на плодородных землях. Количество углеводов в растениях моркови зависит от е е сорта, метеорологических условий года выращивания, места выращивания, агротехники, вносимых удобрений, размеров корнеплодов и тому п о д о б е с л и ежегодно вносить повышенные дозы химических удобрений, то сочность корнеплодов моркови будет увеличиваться, а содержание в них сухих веществ, витаминов и углеводов снижаться. Количество каротина, провитамина А, одного из наиболее важных в лечебном отношении веществ, зависит от р а з м е р о в сердцевины и величины самих корнеплодов. Специалисты выяснили, что чем ярче окрашены корнеплоды моркови, тем более содержится в них лечебного провитамина А. Содержание в морковных растениях азота, фосфора, магния, кальция, калия и других веществ зависит от ряда условий и прежде всего от типа почвы, на которой возделывается морковь, вида вносимых удобрений и других факторов. Если произвести более подробный химический анализ тканей корнеплодов моркови, то окажется, что они содержат до 15% сахара, клетчатку, белки, небольшое количество жирного и эфирного масел, азотистые вещества, флавониды, минеральные соли кобальта, железа, меди, калия, фосфора, йода, ферменты, Витамины прим В2, В6, С, Е, К и пантотеновую кислоту. В сравнении с другими овощами в моркови особенно много витамина ПП, никотиновой кислоты, 0,4 мг на 100 г корнеплода и каротина, провитамина А, 4,9 мг. миллиграмма на 100 грамм корнеплода как правило наибольшее количество ценных витаминов содержится в наружных слоях корнеплодов причем в красной моркови витаминов содержится значительно больше чем в моркови других цветов красную оранжевую и желтую окраску корнеплодом придают пигменты каротин и ксантофилты При этом на долю каротина приходится около 90% общего количества каротиноидов, а на долю кантофила – 10%. Корнеплоды фели этого цвета, кроме каротина, содержат и другие пигменты. Позеленение головок корнеплодов происходит в результате накопления в них зеленого пигмента – хлорофилла. Общее содержание каротина в корнеплодах моркови варьируется от 4 мг на 100 г сырой массы при выращивании на севере Кольский полуостров до 22,6 мг на 100 г при выращивании на юге Украины. В состав каротиноидов входят альфа, бета, гамма-каротины, фитоен, фитофлуен и другие органические вещества. Каротин способны накапливать только растительные организмы. Организмы животных и человека его не синтезируют. Они используют каротин только для синтеза витамина А, который участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов и белково-углеводного обмена. Каротин – растворяется в жирах и может проникать внутрь клеток животных и человека, где происходит его переобразование витамин А – ретинол. Лишь в последнее десятилетие ученые выявили важную роль ретинола в предотвращении и лечении злокачественных опухолей. Медициной доказано, что этот витамин – Имеет наибольшее биологическое значение в процессах фоторецепции, световосприятия. В сетчатке нашего глаза находятся клетки, которые содержат в себе родопсин, зрительный пигмент. Он представляет собой органическое соединение витамина А с белком. При недостатке ретинола снижается острота зрения. Уменьшается образование и выделение с л е з возникают воспалительные процессы в тканях глаза. Роговица глаза может потерять свою прозрачность. Суточную потребность в ретиноле, которая составляет 1,15 мг, мы можем удовлетворить, употребляя ежедневно в пищу 50-100 г сырой моркови. Многие специалисты рекомендуют есть морковь в салатах, в и н е г р е т а х заправленных растительным маслом. По их мнению, находящийся в моркови каротин способен п р е о б р а з о в а т ь с я в ретинол только в присутствии жиров. Крахмала морковь содержит немного, около 0,2% органических кислот и белка 0,9%, 1,2%. Морковь называют копилкой витаминов. Она содержит ценнейший антиоксидантный витамин С, аскорбиновую кислоту, 5-10 мг на 100 г сырой массы. Витамины В-прим, тиамин, 0,12 мг, b 2 рибофлавин. 0,07 мг, b 3 пантотеновая кислота, 0,26 мг, b 6 пиридоксин, 0,13 мг, b 9 фолиевая кислота, 1 мг, витамин Е, токоферол, 0,63 мг, являющийся ценным антиоксидантным веществом, Витамин К, викасол, влияющий на процессы с в е р т ы в а н и я крови, и витамин P, рутин, 50-100 мг, представляющие собой группу витаминов. К этой группе относится ряд органических веществ биофлавоноидов, которые обладают способностью уменьшать п р о н и ц а т е л ь н о с т ь капилляров, тем самым укрепляют их стенки. и уменьшают капиллярную кровоточивость. Корнеплоды моркови содержат и такие ценные и полезные органические субстанции, как стиролы, лецитин, пищеварительные ферменты, белки. Белки представлены следующими аминокислотами. Лизин, гистидин, цистеин, аспарагин, серин, трионин, Пролин, метионин, тирозин, лейцин. В моркови найдены следы хлорогеновой и кофейной органических кислот. Минеральный состав корнеплодов моркови также разнообразен. Натрий – 18-21 мг в процентах. Калий – 200-240 мг в процентах. Кальций – 46-51 Магний 35-38, фосфор 55-60, а также и о д 3,8, кобальт, железо 0,8 1,2 мг в процентах, медь и ряд других нужных нашему организму микроэлементов. в с е в корнеплодах моркови содержится около 1% минеральных веществ. Кроме того, в моркови содержатся такие органические соединения, как кумарин, у м б и л и ф е р о н алкалоиды дауцин и перолидин. За с ч е т этих веществ она обладает мочегонным и антигельминтным действием, особенно против о с т р и ц Корнеплоды моркови накапливают щелочных веществ в 2 раза больше, чем кислотообразующих. Семена морковного растения содержат биофлавоноиды, жирное масло до 13% и эфирное масло до 1,6%. Эфирное масло состоит из таких терпенов и т е р п е н о и д о в как пинен, лимонен, цинеол, гераниол, геранилоцитат. цитраль и другие. Из морковных семян отечественная фармацевтическая промышленность изготавливает лекарственный препарат Долкарин. При хранении в сырой моркови быстро снижается содержание аскорбиновой кислоты, а при хранении на свету каротиноидов и витаминов группы Б. Ещё не так давно Диетологи считали все органические вещества пищи, в которых они не видели прямой питательной ценности, балластными, антинутритивными. К ним они относили клетчатку, гемицеллюлезу, пектин, лигнин и другие органические вещества, которые не перевариваются в нашем пищеварительном тракте. Теперь же отношение к ним изменилось. Хотя диетологи по-прежнему не видят в них источника согревающих тело калорий, но и не называют их антинутритивными, то есть антипитательными. Им дали другое название – вторичные растительные вещества – ВРВ. Иногда их называют еще более нейтральным термином – фитохимические вещества. К первичным растительным веществам – относят углеводы, жиры, белки, макропитательные вещества, макроэлементы, то есть то, чего в пище всегда хватает. Вторичные растительные вещества в большинстве случаев содержатся в растениях в незначительных количествах. Их воздействие на наш организм можно описать такими научными терминами, как а н т и м и к р о б н ы е а н т и о к с и д а н т н ы е защищающая иммунную систему, р е г у л и р у ю щ и е обмен веществ. Получается, что те полезные для здоровья качества, за которые мы ценим морковь, в значительной степени существуют в ней благодаря высокому содержанию ВРВ. Эти биологически активные соединения способны замедлять рост бактерий и грибков, укрепляют нашу иммунную систему и защищают ее от свободных радикалов, поддерживают хорошее кровообращение в сосудах. Кстати, представление об антинутритивности полезных вторичных растительных веществ диетологи получили в результате скоропалительных выводов, сделанных в ходе лабораторных экспериментов, которых животных в течение нескольких месяцев кормили только одним видом растения. Понятно, что в жизни такая ситуация для человека невозможна. Рацион питания, богатый морковью, другими овощами и фруктами, которые дают организму множество вторичных растительных веществ, имеют большое значение для профилактики и лечения рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Один корнеплод среднего размера, около 70 грамм, содержит калории 31, белки 0,7 грамма, углеводы 5,6 грамма, жиры 0,1 грамма, холестерин 0 мг, диетическая клетчатка 1,5. и две десятые грамма. Витамин А, бета-каротин, 2025р. Рекомендуемая норма ежедневного потребления в процентах, 202. Витамин С, 6,7 миллиграмма, норма 11%. Фолиевая кислота, 10 микрограммов, норма 5%. Калий – 233 миллиграмма. Специалисты по растениям относят морковь к желто-зеленым овощам. Среди таких овощей и капуста, брокколи, тыква, различные салаты. Морковь является лидером в этой группе овощей в большинстве регионов России. Название группы «желто-зеленые» у с л о в н ы е Все желто-зеленые овощи содержат каротин, поэтому полезны вдвойне. Желто-зеленые овощи повышают устойчивость организма к различным инфекциям, укрепляя его иммунную систему. Основной источник витаминов для людей, живущих в России, это овощи. Витамины, как известно, регулируют биохимические реакции и основные физиологические процессы, п р о т е к а ю щ и е в организме влияют на обмен веществ, размножение, рост, обеспечивают более рациональное использование животного белка. Отечественные селекционеры вывели особые сорта моркови, богатые бета-каротином, и предложили использовать их как в сельском хозяйстве страны, так и на индивидуальных садовых участках. В Японии где употребляют очень много овощей, производство овощей этой группы контролируется не только Министерством сельского хозяйства, но и Министерством здравоохранения страны. Там не сомневаются, что чем больше желто-зеленых овощей в меню человека, тем прочнее его иммунная система, помогающая противостоять различным болезням. н а у ч н ы е исследования последних лет показали особую роль желто-зеленых овощей в поддержании жизненного тонуса человека на высоком уровне и в снижении риска его заболеваемости. Учеёные выяснили, каким путем желто-зеленые овощи, в том числе и морковь, воздействуют на иммунную систему нашего организма. Как мы уже знаем, В этих овощах содержится каротин, провитамин А, который в организме человека превращается в ретинол, витамин А. Выяснилось, что кроме хорошо известных уже биологических функций витамина А, благотворное влияние на состояние кожных покровов, слизистых оболочек, волос, зрения и процессы роста тканей Он повышает сопротивляемость организма инфекционным болезням. С дефицитом ретинола теперь связывают образование камней в желчном и мочевом пузырях, катары, инфекции пищеварительного тракта, легких и целый ряд других болезней. Врачи полагают, что недостаток ретинола, а витаминоз – постепенно сказывается на общем состоянии всех защитных систем человеческого организма, а при его хроническом дефиците происходят глубокие отрицательные изменения в этих системах. Следовательно, витамин А в определенном количестве мобилизует иммунную систему и делает наш организм невосприимчивым или слабо восприимчивым даже к тяжелым заболеваниям. Специалисты разделяют каротин на несколько изомеров химических видов. Альфа-каротин, бета-каротин, гамма-каротин и ряд других. В биологическом отношении наиболее активен бета-каротин. Доза в 0,6 мг бета-каротина соответствует одной международной единице, МЕ, витамина А. Биологическая активность альфа-каротина в два раза меньше. Когда говорят о каротине вообще, то имеет в виду как раз бета-каротин. Каротин содержится главным образом в ярко окрашенных продуктивных органах овощных растений, плодах, корнеплодах, побегах, листьях, имеющих зеленую, желтую, или оранжевую окраску. Критерием для зачисления овощного растения в группу ж е л т о з е л е н ы х является не окраска его частей, а содержание в н е м бета-каротина не менее 600 мг, 0,6 мг процентов на 100 г сырого вещества. Однако для сладкого перца и помидора, в которых содержание каротины не достигает этого уровня, Сделано исключение. Они также были включены в состав этой группы овощных растений. Это связано с тем, что сладкий перец и помидор люди едят обычно в больших количествах, что удовлетворяет их потребность в каротине. Чем больше содержание бета-каротина в овоще, тем выше считается его биологическая активность по витамину А. Кроме моркови, Наибольшей активностью по витамину А обладают широко известные в наших краях тыква и петрушка, а также такие малоизвестные или относительно новые для России овощные растения, как салатная горчица, спаржевый салат, водяной крес и другие. Высокое содержание бета-каротина имеют и некоторые нетрадиционные для нашей страны овощные растения, например, Листья многолетней хризантемы и декоративной перилы являются очень ценным источником этого вещества. Во многих странах, особенно на японских островах, эти два растения любимы е о в о щ и местного населения. Хорошим источником бета-каротина являются и листья некоторых корнеклубневых овощей. К таким овощам относятся батат, стахис салатная репа, кокабу, дайкона, японская сладкая редька. В Японии специалисты различных научно-исследовательских институтов и лабораторий изучали и изучают агротехнические, биологические и биохимические особенности моркови и других желто-зеленых овощей, а также их кулинарную обработку. Они находят все новые и новые источники бета-каротина среди представителей местной и заморской флоры и вводят их затем в культуру. Японскими селекционными учреждениями, как государственными, так и частными, созданы десятки гибридов и сортов новых овощных растений. Только за последние 15-20 лет в этой стране начали выращивать китайскую листовую капусту пак чой, китайскую брокколи кайлан, листовую горчицу, овощную хризантему, перилу, средиземноморскую капусту брокколи, различные формы салата и многое другое. И это при том, что еще в 70-е годы, Здесь выращивали более 120 видов овощных культур, а уровень их потребления на душу населения достигал в то время 125 килограммов в год. В середине 90-х годов ассортимент овощных культур на столах японцев достиг более 180 видов. В нашей стране в 1985 году Потребление овощей на душу населения составляло 110 килограмм в год. Овощи, выращенные в открытом грунте, содержат меньше нитратов, чем выращенные в теплицах или парниках, так как ультрафиолетовые лучи солнца способствуют выводу нитратов из тканей растения. Овощи, богатые нитратами, например, шпинат, не следует разогревать и держать долго в теплом виде, так как в результате большая часть нитратов может превратиться во вредные для здоровья нитриты. При тщательном мытье овощей с их поверхности удаляются некоторые вредные вещества, например, свинец. Удаляйте прожилки из листьев салата, так как в них в основном содержатся нитраты. перед измельчением продуктов, мойте их недолго, но основательно, например, картофель и кальраби. Каротин и другие целебные вещества моркови Некоторые специалисты считают, что бета-каротин, провитамин А, содержащийся в желто-зеленых овощах, вовсе не лекарство, а лишь профилактическое средство препятствующие возникновению з а б о л е в а н и я повышающие иммунную защиту организма, помогающие больному человеку. Они, без сомнения, правы, считая морковь и другие ж е л т о з е л е н ы е овощи незаменимыми для человека и советуя включать их в ежедневный рацион в количестве не менее 100 г в день. По содержанию провитамина А, морковь превосходит все овощи и фрукты, кроме облепихи. Чтобы удовлетворить суточную потребность в этом провитамине, а его требуется 6 мг, бывает достаточно ежедневно съедать 100-200 г оранжево-красного г о овоща. Конечно, не весь каротин всасывается и усваивается во время пищеварения, а для трансформирования его витамин А Требуется ряд условий. Синтез витамина А и его усвоение нашими клетками возможно только при нормально функционирующей печени и достаточном количестве желчи. Витамин А обеспечивает в нашем организме самые различные физиологические функции. Он регулирует окислительно-восстановительные процессы, белковый, углеводный и жировой обмены, оказывает влияние на функционирование эндокринных желез. Дело в том, что этот витамин хорошо растворяется в жировой среде и вместе с жирами п р о н и к а я через клеточные оболочки мембраны внутрь клеток. Ученые установили важную роль этого биологически активного вещества в регуляции трофических обменных процессов в эпителиальной ткани. Эпителий, как известно, образует в нашем теле кожный покров, выстилает своими клеточками изнутри все каналы пищеварительной системы, органов дыхания, мочеполовой системы. Понятно, что от нормальной работы эпителиальных клеток зависит жизнь всего нашего организма. Биологическая роль витамина А в процессах восприятия света, фоторецепции Просто уникально. Это биологически активное вещество впервые в процессе эволюции появилось у животных, имеющих специальные светочувствительные органы. Второе название витамина А ретинол произошло от названия сетчатой оболочки нашего глаза ретины, в которой находятся особые светочувствительные клеточки палочки и колбочки. От них идут нервные волокна, которые собираются вместе и образуют зрительный нерв. Клеточки-палочки несут биологическую ответственность за наше зрение в условиях плохой освещенности. Они содержат в себе зрительный пигмент родопсин, представляющий собой органическое соединение витамина А с белком апсином. Родопсин – способен трансформировать кванты света в электрохимическое нервное возбуждение импульсы, которые передаются в зрительный центр нашего головного мозга. Во время этого процесса зрительный пигмент распадается и синтезируется вновь, если запасов витамина А достаточно. Если этих запасов недостаточно, то воссоздание родопсина задерживается, и в условиях низкой освещенности глаза видят плохо. Классический пример дефицита в организме витамина А – куриная слепота, когда зрительные расстройства появляются в сумерки и ночное время. Также острота зрения снижается при искусственных источниках света и при резкой перемене освещенности – которое происходит, например, при въезде автомобиля в тоннель, входе в кабину лифта, как уже говорилось выше, недостаток ретинола отрицательно сказывается на функции эпителия всего нашего организма. Сказывается он отрицательно и на состоянии эпителия глаза, высыхает, теряет прозрачность, Роговая оболочка нашего глаза утолщается и становится более грубой, развивается болезнь ксерофтальмия. Эпителиальные клетки слезных желез изменяются, что приводит к уменьшению образования слезной жидкости илиизооцима, дезинфицирующего глаз вещества, обладающего противовирусной активностью. В роговой оболочке глаза Возникают воспалительно-дистрофические процессы. Могут возникнуть такие глазные расстройства, как кератиты, конъюнктивиты, б л е ф а р и т ы светобоязнь. Дело может дойти даже до образования на роговице язв и бельма. Позеленевшую головку моркови лучше обрезать, поскольку она всегда горчит. Чтобы каротин моркови лучше усваивался в процессе пищеварения, ее следует готовить с растительным или сливочным маслом, со сметаной или подавать на стол в сочетании с каким-нибудь жирным блюдом. Если вы хотите приготовить блюдо из ранней молодой моркови, не снимайте с нее кожицу. Вам нужно почистить ее щеткой и тщательно помыть водой. Со старых корнеплодов кожуру снимайте обязательно, но не очень усердствуйте. Помните, что ценные питательные вещества находятся у моркови под кожурой, поэтому чем тоньше слой будете срезать, тем меньше потеряете витаминов. В тех странах, где часть населения часто голодает, недостаток витамина А – является одной из частых причин тяжелых недугов, нередко приводящих людей к слепоте. А витаминоз А может возникнуть в нашем организме и в результате нарушения всасывания в кишечнике нарушениями в обмене белковых соединений болезни печени. Витамин А активно участвует в окислительно-восстановительных процессах, способствует формированию и накоплению универсального запасного энергетического материала гликогенов печени и мышечной ткани. Ретинол также обеспечивает биосинтез половых гормонов. Бета-каротин, содержащийся в корнеплодах моркови, дает нам физиологическую защиту от солнечных лучей. При ультрафиолетовом облучении На поверхности кожи образуются бесчисленные свободные радикалы. Они приводят к образованию морщин и вызывают воспалительные процессы. Диапазон их негативного воздействия простирается от солнечного ожога до злокачественного новообразования кожи. Прием провитамина А, содержащегося в моркови, наряду с наружными препаратами. защищающими от солнца. Идеальная профилактика для облучаемой кожи. При этом, конечно, загорая под солнечными лучами, не забывайте соблюдать меру. В нашей стране, особенно в н и ч е й н о земле, основным источником бета-каротина, да е щ е в зимнее время, является морковь. Поэтому важно знать, какие сорта моркови наиболее п о д х о д и т именно с этой точки зрения. Хорошо известно, что районированные в России сорта каротиновой моркови значительно отличаются друг от друга по содержанию провитамина А. Наиболее высокое содержание каротина имеют селекционные сорта витаминная 6, лосино-островская 13. В 100 граммах сырых корнеплодов этих сортов содержится в среднем соответственно 21,7, 20,5 и 20,3 мг в процентах каротина. На содержание в моркови провитамина А влияют различные факторы. Климатические условия в год выращивания. экологические и географические условия местности, структура и состав почвы, использование удобрений. Но сортовые различия для моркови сохраняются всегда, независимо от условий выращивания, то есть если вы посеете недалеко друг от друга несколько сортов моркови, то содержание провитамина А в корнеплодах, сортов витаминная 6 – и лосиноостровская-13 всегда будет выше, чем в корнеплодах других сортов. Выращивая морковь сорта лосиноостровская-13, вы по сравнению, например, с м а к о в ь ю сорта Артек получите как бы двойной урожай корнеплодов. С точки зрения медицинской практики, важное значение имеет локализация каротина в различных тканях корнеплодов моркови. Обычно верхняя, связанная с листьями, часть корнеплода всегда богаче провитамином А. В верхушке и средней части корнеплода, как правило, каротина содержится, соответственно, почти в 2,5 и 2 раза больше, чем в нижней части, а в мякоти и кожице, соответственно, в 2 и 1,5 раза больше, чем в сердцевине. Поэтому старайтесь морковь не очищать, а более тщательно мыть кожицу, например, щеткой, и вам удастся сберечь значительное количество ценного каротина. А вот в южных районах нашей страны весной, летом и осенью основным источником бета-каротина считается не морковь, а различные зеленые овощи, сладкий перец и помидоры. стремитесь включать их в с в о е меню каждый день. Полезное действие овощей и фруктов зависит в первую очередь от высокого содержания в них витаминов С, Е и каротиноидов. Бета-каротин является только одним из 600 каротиноидов. Бета-каротин и витамин С признаются биологической маркой здорового питания. которые в целом богатополезными веществами, находящимися в моркови, овощах и фруктах. У витамина С, содержащегося в моркови, есть совершенно особый эффект – профилактика и лечение катаракты, помутнение и изменение цвета хрусталика, ослабляющего зрение и могущего привести к слепоте. Этот витамин содержится в хрусталике глаза в необычно высокой концентрации. Его концентрация там, как правило, больше, чем во внутриглазной жидкости, обладающей наивысшей концентрацией аскорбиновой кислоты в сравнении со всеми другими жидкостями организма. Установлено, что при развитии катаракты общее количество аскорбиновой кислоты в хрусталике, Ниже нормы профилактика катаракты с помощью витамина С, находящегося в корнеплодах моркови, очень важна при частом облучении ультрафиолетовым светом, особенно когда имеет место уменьшение защитного озонного слоя. Приводимые в Соединенных Штатах Америки лабораторные эксперименты подтверждают важность заполнения питания витаминами С и Е, с целью сдерживания развития катаракты. Однако следует помнить, что избыточное потребление каротина может вызвать у человека токсические симптомы. Особенно это нежелательно для детей. Вторичные растительные вещества, содержащиеся в моркови, положительно влияют на предотвращение в течение онкологических сердечно-сосудистых заболеваний. микробных инфекций, а также понижают концентрацию сахара и жира в крови. Каротиноиды тоже относятся к ВРВ. Они в изобилии содержатся в моркови, других растительных продуктах и делают их вкусными. Корнеплоды моркови содержат 50-100 мг витамина П на 100 г сырого вещества. Витамином П. обозначают целый ряд различных биофлавоноидов, полифенолов. Биофлавоноиды или флавоноиды значительно превышают количество каротиноидов. Они тоже определяют окраску овощей и фруктов, в том числе и моркови. Название группы флавоноидов произошло от латинского слова «флавус» — «желтый», но флавоноиды определяют и красную, и синюю, и фиолетовую окраску плодов земли. Многовидовая группа полифенолов с ее подгруппами флавонидов и феноловой кислоты обладает антиокисляющими, противораковыми, антимикробными и другими полезными свойствами. Известно, что витамин В стимулирует кровообращение. Целебное качество моркови среди других овощных растений определяются и находящиеся в ней до 1 мг процента никотиновой кислоты, ниацин или витамином ПП. Витамин ПП снижает концентрацию глюкозы и холестерина в крови человека, увеличивает запасы гликогена в печени и мышцах, стимулирует формирование эритроцитов Красных кровяных а с н ы х к р клеток, снижает артериальное кровяное давление и возбудимость нервной системы, повышает тонус вен. Неоцин действует как важный кофермент в метаболизме белка, при синтезе генетического материала ДНК, холестерина и жирных кислот. Этот витамин необходим для продуцирования энергии и нормальной работы центральной нервной системы. Витамин ПП, содержащийся в корнеплодах моркови, улучшает состояние нашей кожи и полезен для сердца. Ученые, изучающие рак, утверждают, что ниацин препятствует трансформации нормальных клеток в раковые. Витамин ПП устойчив к нагреванию, воздействию воздуха, света, щелочей и кислот. Недостаток витамина ПП в организме человека характеризуется общей слабостью, головной болью, тошнотой, раздражительностью, бессонницей, депрессией, ухудшением памяти и работоспособности, появлением на коже дерматитов, и изъязвлением слизистых облочек ротовой полости и желудочно-кишечного тракта. Если говорить о практической связи сортов моркови и содержании в ней витаминов, то надо отметить корнеплоды сортов ш а н т а н е и н а н с к а я Корнеплоды этих сортов буквально нашпигованы витаминами, и 20 грамм такой моркови в сыром виде – обеспечит организм суточной нормой. Королева нашего овощного стола морковь содержит вдвое больше щелочных элементов, чем кислотных. В питании большинства людей преобладают кислотные элементы, что приводит их организм к ацидозу, закислению внутренней среды. А морковь в сочетании с другими овощами восстанавливает нарушенный кислотно-щелочной баланс. МОРКОВЬ В ПИТАНИИ Морковь на нашем столе Человечество уже тысячи лет употребляет морковь в пищу. Блюда из нее признаны кулинарами всех стран, особенно в детском и диетическом питании. Морковка не только вкусна. Она чрезвычайно легко усваивается нашим организмом. Вот почему ее рекомендуют и взрослым, и детям, и здоровым, и больным. Из вкусной моркови готовят десятки блюд, напитки, супы, салаты, гарниры и лакомства. Ее включают в состав салатов, винегретов, соусов, приправ. гарниров, маринадов, мучных, кондитерских изделий. Морковь широко используется в производстве овощных, мясных и рыбных консервов, а также в различных пищевых заготовках. Способность корнеплодов моркови сохраняться долгое время в свежем и переработанном виде, возможность их транспортировки без порчи. делают эту овощную культуру незаменимой. Морковь с толстыми, недлинными корнеплодами, к а р о т е л ь и шантане, обычно наиболее с о ч н ы е Из такой моркови хорошо выжимать сок, делать сырые салаты. Морковь других сортов нуждается в продолжительной тепловой кулинарной обработке. Ее рекомендуют варить, тушить, готовить из нее запеканки. пудинги, котлеты и другие блюда. Способ кулинарной обработки влияет на сохранение провитамина А в моркови. Установлено, что из ее крупноизмельченных корнеплодов усваивается всего лишь 5% каротина, из мелко натертых – значительно больше, до 20%, а при добавлении растительного масла или сметаны – до 50%. Этот провитамин хорошо сохраняется при тушении морковки без доступа воздуха, то есть при закрытой крышке. Очищенная морковь быстро вянет, поэтому ее лучше очищать и резать непосредственно перед употреблением. Очищенную морковь можно сохранить в посуде без воды, но не более 2-3 часов. Для этого ее нужно прикрыть сверху чистой влажной тканью. Специалисты считают, что сушеная морковь, которую иногда используют для приготовления пищи, лишена аскорбиновой кислоты. Но остальные полезные вещества, минеральные соли, каротин, витамины группы В и другие, в ней сохраняются. Если вы используете сушеную морковь, то сначала ошпарьте ее кипятком и залейте теплой водой на 1-2 часа. Варите такую морковь в той же воде, в которой она набухала. Это до минимума снизит потери ее питательных веществ. При тепловой кулинарной обработке овощей, в том числе моркови, п о т е р и аскорбиновой кислоты, витамина С, достигают 30-90%. Тиамина, витамина В-прим, 25-30%. Неоцина, витамина ПП, 20%. Рибофлавина, витамина b 2 15-30%. Каротина, провитамина А, 40%. Весьма чувствительной к тепловой обработке оказывается фолиевая кислота, витамин b 9 Разрушение части витаминов происходит под воздействием на овощи высоких температур, а также при их контакте с кислородом воздуха, медной и железной посудой. Поэтому овощи лучше всего чистить и измельчать непосредственно перед употреблением или кулинарной обработкой, чтобы свести их соприкосновение с кислородом до минимума. Тушить и варить морковь и другие овощи нужно в посуде с закрытой крышкой. Чистить, измельчать и перетирать овощи необходимо ножами и терками из нержавеющей стали. Аскорбиновая кислота разрушается меньше, если овощи при варке сразу погружают в кипящую воду. С момента закипания цельную морковь следует варить 25 минут, а нарезанную – 15 минут. При варке овощей на пару, а также вместе с кожицей и кожурой, витамины сохраняются лучше. В моркови и других овощах витамин С и каротин сохраняются почти полностью. Если перед приготовлением первых и вторых блюд овощи предварительно обжарить в каком-нибудь жире. Для того, чтобы в моркови сохранились очень важные для организма минеральные вещества, е е следует варить в небольшом количестве воды. Существует точка зрения, что усвояемость человеческим организмом провитамина А довольно невысока. Поэтому, чтобы ваш организм использовал каротин более эффективно, запомните следующее. Если вы употребляете морковь в свежем виде, то ее необходимо натирать на терке как можно тоньше, так как такая механическая обработка повысит усвояемость провитамина А в два раза. Ретинол относится к группе жирорастворимых витаминов. Если вы добавите к тонко измельченной моркови растительное масло, то это повысит усвояемость витамина А до 50-70%. Если вы хотите обжарить морковь на сковородке, то наоборот, ее надо нарезать крупно, и это предотвратит потерю ценного провитамина А. Обжаривая мелко натертую морковь, вы потеряете около 50% содержащегося в ней каротина. Бета-каротин относительно устойчив к высоким температурам, поэтому тушеная морковь – прекраснейший источник бета-каротина. Относящиеся группе каротиноидов к с а н а т о ф и л ы содержащиеся в моркови и других овощах, зелеными листьями и обладающая антираковым действием, как правило, чувствительны к нагреванию. Провитамин А, содержащийся в листовых овощах, усваивается нашим организмом лучше, чем находящийся в моркови. Причины этого интересного факта пока точно не установлены. Специалисты предполагают... что, возможно, это связано с определенной сбалансированностью этого провитамина в листовых овощных растениях по отношению к другим витаминам, макро- и микроэлементам. Провитамин А, каротин, хорошо извлекается из моркови при тушении в молоке. Для этого вымытую морковь надо отварить до полуготовности, снять с нее тонкую кожицу, Нарезать на кусочки, залить молоком, чтобы оно покрыло морковь, и тушить 10-15 минут. Затем взять одну столовую ложку сливочного масла, можно топленого, растереть его, смешать с одной чайной ложкой муки на 300 грамм моркови, разбавить теплым молоком и тушить еще при помешивании на очень слабом огне, Не более трех минут. Кто пьет морковный сок, хорошо знает, какое чувство насыщения дает всего один стакан его. Морковный сок очень быстро усваивается. Но все же для этого требуется некоторое время. Сок должен пройти через желудок, затем просочиться в кишечник и там впитаться. Употребление какой-либо твердой пищи одновременно с морковным соком замедляет этот процесс. Выпитый на голодный желудок сок полностью усвоится в организме примерно через 20 минут. Живые энзимы свежеприготовленного сока моркови помогают пищеварительным процессам, а его нейтрализующие для пищеварительного тракта действия создает идеальные условия для усвоения пищи, принятой после употребления сока. Следовательно, сырой морковный сок – превосходное первое блюдо на вашем столе. Ваши гости будут приятно удивлены, если вместо привычного супа, щей или борща вы предложите им свежевыжатый ароматный сок моркови. Только не забудьте предупредить своих гостей, что пить его, как и все другие соки, нужно медленно. После сока нужно выждать не менее получаса, прежде чем перейти к главному блюду стола. Считается, что морковный сок, как источник каротина, не имеет преимущества перед тушеной морковью, так как значительная часть провитамина А. Остается в отжимках, которые рекомендуется залить молоком или сливками, настаивать 10-15 минут, затем отжать. Получится молоко, сливки, о б о г а щ е н н ы е каротином. Морковные отжимки можно также залить растительным маслом, настаивать в течение нескольких часов, отжать и использовать полученное морковное масло для салатов, приготовление различных блюд. Жом отжимки, который о с т а е т с я после отжима фруктовых и овощных соков, является очень важным продуктом. Жом моркови можно использовать сразу же и в той же самой посуде для приготовления салатов, соуса, припарки, щербета, рулетов или отложить его в морозильник. Овощной жом Удобнее замораживать в полиэтиленовом пакете. ж о м от моркови можно использовать для фарширования томатов, баклажанов, кабачков. Годится он и для приготовления теста. Можно приготовить отличный овощной суп, выжав сок из моркови и других овощей и добавив к нему их ж о м Такой суп нужно сразу же есть. При варке морковь лучше всего опускать в кипящую воду, так в ней больше сохранится витамина С, поскольку в такой воде отсутствует растворенный кислород. Блюдо, приготовленное из моркови, долго хранить не рекомендуется, так как при этом полностью разрушается витамин С. Морковь в лечебном питании. Морковь незаменима в питании, в том числе и лечебном. Для практически здоровых людей противопоказаний для ее применения нет. Пациентам с сахарным диабетом морковь включают в диету с учетом содержащихся в ней углеводов. В официальной медицине морковь, как и другие овощи, не назначают после операции, при резком обострении язвенной болезни желудка, и д в е н а д ц а т и п е р с т н ы е кишки. Не входит морковь в диету при острых, сопровождающихся поносами болезнях кишечника и в диету для больных фосфатурией. В остальные лечебные диеты морковные корнеплоды включают после кулинарной обработки. Отвары из моркови диетологи рекомендуют добавлять в супы. Назначают её в тёртом, сыром, вареном, тушеном, в жареном виде, видя протертых пюре различной консистенции, котлет и оладий. Назначают пить морковный сок, цельный или разбавленный водой, смешанный со сливками или молоком. Морковь обладает рядом целебных свойств. Ее широко применяют в лечебном питании для лечения многих болезней, в частности, При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, особенно при инфаркте миокарда, при заболеваниях почек и печени, весьма полезна она при гипертонической болезни, повышенном кровяном давлении. Для желающих увеличить свой вес, следует отметить, что регулярное употребление морковных блюд способствует набору килограммов. Поэтому всем худым рекомендуется есть эти блюда на здоровье. Для лечебной и профилактической цели морковь предварительно обжаривают до румяной корочки в растительном или сливочном масле и добавляют в супы и бульоны. Это не только придает приготовленным блюдам красивый золотистый цвет и аромат, но и обогащает их полезным каротином. При составлении диеты надо обязательно учитывать совместимость продуктов питания между собой. Так морковь и другие овощи, сохраняющие крахмал, хорошо сочетаются со всякой крахмалистой пищей. Самые модные кухни нашего времени Специалисты считают, что средиземноморский образ жизни — при котором в питании преобладают овощи и зелень, имеет место отдых и радость от еды, а также защитные факторы разрядки, имеет огромный оздоравливающий потенциал для человека. С похвалой относятся н и к японской пищевой культуре с небольшим количеством жиров и высоким содержанием в рационе овощей и рыбы. Кухню страны восходящего солнца они признают п о л е з н ы е для сердца. И в средиземноморской, и в японской кухне морковь занимает достойное место. Похоже, что в конце 20 века овощи стали входить в моду. Немецкие диетологи отмечают, что в Германии никогда еще не ели столько овощей, как в настоящее время. В Европе истинными любителями овощей, в том числе моркови, называют греков. Они едят около 230 килограммов овощей в год на одного человека. Это в три раза больше, чем в Германии. Поэтому жители Греции – самые здоровые люди, живущие на европейском континенте. Любая национальная кухня, в которой большое место отводится растительным продуктам, богато биологически активными веществами. В мировом движении за здоровье и вкусную пищу на ведущих местах стоят кухни средиземноморского региона и азиатские, прежде всего японская, тайская, тайландская. Эксперты по питанию утверждают, что средиземноморская и японская кухни являются одновременно очень вкусными и очень полезными для работы сердца. Кухня Средиземноморья включает в себя традиционные кухни европейских стран, расположенных на берегах Средиземного моря – Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Везде на берегах Средиземного моря едят много овощей, в том числе и в к у с н ы е моркови. Исследования последних лет привели специалистов по питанию к выводу, что подчеркнуто растительное, но взвешенное и хорошо сбалансированное питание богато веществами, защищающими здоровье человека. Кроме того, такое питание помогает оптимально ограничить потребление жиров. Очень важным моментом является и высокий процент сырой пищи в рационе индивидуума. Кулинарные рецепты для любителей моркови. Салаты и холодные закуски. Салат из моркови, з е л е н о г о горошка и яблок. 300 г моркови, 150 г зелёного горошка, 100 граммов яблок, 100 граммов майонеза, сахар, соль. Сваренную морковь и свежие, очищенные от кожуры яблоки нарезать мелкими кубиками. Добавить зеленый консервированный горошек, майонез, соль и сахар по вкусу. Хорошо перемешать. Салат из моркови. Морковь. измельчить на т е р к е или нашинковать соломкой. Заправить сметаной, сливками или майонезом. В салат можно добавить овощи, фрукты, ягоды, зелень, сыр, творог, яйца, брынзу, орехи. Салат из моркови, кураги и лимона. 400 г сырой моркови 100 грамм кураги, один небольшой лимон, 100 грамм сметаны, соль, сахар, зелень петрушки. Морковь натереть на крупной терке. Курагу, промытую и ошпаренную кипятком, нарезать. Из лимона вынуть семечки и нарезать его мелкими кусочками вместе с кожурой. Перемешать. добавить немного соли, сахара, но можно обойтись и без них, заправить сметаной, посыпать зеленью петрушки. Салат из моркови с яблоками. Одно яблоко, две моркови, майонез, соль, сахар по вкусу, зелень. Яблоко очистить от кожицы и нарезать кубиками. Морковь, Натереть на крупной терке, все перемешать, заправить майонезом, сахаром, солью, уложить в блюдо и украсить зеленью петрушки или сельдерея. Салат из моркови с чесноком. 400 грамм моркови, 4 дольки чеснока, 100 грамм майонеза, 100 грамм грецких орехов, соль. сахар по вкусу. Морковь натереть на крупной терке, смешать с толченым чесноком и измельченными грецкими орехами. Заправить солью, сахаром, можно и без них, и майонезом. Салат гудаутской. 200 грамм моркови, 100 грамм картофеля, 150 грамм яблок, 200 грамм апельсинов 200 грамм свежих огурцов 0 о л грамма лимонной кислоты майонез 20 грамм сахара оварить т картофель и морковь яблоки морковь апельсины картофель и огурцы почистить нарезать дольками добавить лимонную кислоту майонез сахар и перемешать, уложить овощи в блюдо для салата и украсить фруктами. Салат из моркови с огурцами. 350 грамм вареной моркови, 150 грамм соленых огурцов, 200 грамм вареного сельдерея корневого и 300 грамм майонеза. Вареную морковь и соленые огурцы нарезать кубиками. Вареные с е л ь д е р е й мелкими кусочками. Все перемешать, заправить майонезом, пряности добавлять не надо. Салат из моркови с картофелем. 100 грамм моркови, 30 грамм сырого картофеля, 2-3 столовые ложки кислого, фруктового или яблочного сока, зеленый лук, 2 в листа салата, соль. Очистить сырой картофель, помыть и нарезать кубиками, очистить морковь и натереть на крупной терке, салат и лук порубить, все овощи перемешать, заправить соком и немного посолить. Салат из сырой моркови с медом и орехами. 100 грамм моркови, 40 грамм меда, 30 грамм очищенных орехов. Грецкие орехи, миндаль или арахис, мелко порубить. Сырую морковь натереть на мелкой терке. Мед растопить, остудить и залить им морковь, перемешать. посыпать орехами салат из моркови и редьки 100 грамм моркови 120 грамм редьки 3-4 столовые ложки майонеза соль морковь и редьку почистить помыть и натереть на крупной терке немного посолить добавить майонез вместо майонеза можно использовать растительное масло салат из моркови и репы 60 грамм моркови 120 грамм репы, 2 столовые ложки растительного масла, зелень петрушки, соль. морковь и репу почистить, вымыть и натереть на крупной терке. Петрушку мелко нарезать, Все перемешать, немного посолить и заправить маслом. Салат из моркови и сельдерея. 100 грамм моркови, 50 грамм зелени сельдерея, 50 грамм салата латука, 1 столовая ложка подсолнечного масла, соль. Зелень сельдерея, морковь и салат латук – Почистить, вымыть и мелко нарезать. Морковь натереть на терке. Все смешать и заправить маслом и соком. Немного посолить. Салат из моркови и корневой петрушки. 250 грамм моркови, 100-150 грамм петрушки, сок одного лимона, полстакана сметаны, Одна столовая ложка сахара, растворить в небольшом количестве кипяченой воды, зелень петрушки, сельдерея, укропа, соль. Морковь и корень петрушки помыть щеткой, почистить, натереть на мелкой терке, перемешаться сметаной, добавить разведенный сахар, лимонный сок, посолить. Положить в блюдо для салата. Посыпать рубленной зеленью петрушки, сельдерея и укропа. Салат з д о р о в ь е 200 грамм моркови, 200 грамм редьки, 200 грамм белокочанной капусты, два яблока, одна банка майонеза, соль. Морковь и редьку хорошо помыть. Нашинковать или натереть на терке с крупными отверстиями. Очистить от кожуры кислое яблоко и мелко нашинковать. Добавить мелко нашинкованную свежую белокочанную капусту. Все хорошо перемешать и заправить майонезом. Салат из моркови и сельдерея с грецкими орехами. 250 грамм моркови, 100 грамм корня сельдерея, 7-8 грецких орехов, 2 столовые ложки сметаны, сахар, соль, сок одного лимона. Морковь и корень сельдерея вымыть щеткой, почистить, измельчить на мелкой терке, залить лимонным соком. Грецкие орехи, Мелко раздробить и смешать с морковью и сельдереем. Добавить сметану, немного сахара и соли. Салат из моркови и яблок с грецкими орехами. 300 грамм моркови, 100 грамм яблок, 100 грамм грецких орехов, 100 грамм меда. Морковь очистить. вымыть и натереть на крупной терке, яблоки нарезать тонкими ломтиками, ядра грецких орехов мелко нарубить, растопить м ё д и остудить, перемешать морковь, яблоки и орехи и з а л и т ь м ё д о м Вместо м ё д а можно использовать майонез. Салат из моркови с петрушкой и медом 100 грамм моркови, 1 столовая ложка м ё д а 1 столовая ложка воды, 1 столовая ложка лимонного, щавелевого или ягодного сока, Две столовые ложки нарубленной петрушки, соль. Морковь натереть на крупной терке, заправить медом, разбавленным водой и соком, и зеленью петрушки. немного посолить. Салат из моркови с хреном. 200 грамм моркови, 4 столовые ложки тертого хрена, 1 д в о с ь стакана воды с уксусом, соль, сахар. Морковь натереть на крупной терке, смешать с тертым хреном и залить уксусом. Подавать к отварной говядине, рубленным котлетам, жаркому. Салат из моркови и свежей капусты. Две моркови, полкилограмма свежей капусты, 10 грамм петрушки, уксус, соль. Свежую капусту нашинковать и протереть солью. Морковь натереть на крупной терке и смешать с капустой. Можно добавить мелко нарезанную зелень петрушки или сельдерея п р е подачей на стол заправить уксусом и растительным маслом или сметаной. Салат из моркови, яблок и лимонного сока. 300 грамм моркови, 300 грамм яблок, 2 лимона, 50 грамм сахара, соль. Натереть сырую морковь на крупной терке. Добавить нашинкованные яблоки, лимонный сок, цедру лимона и сахарный песок. Все хорошо размешать. Вместо лимона можно использовать апельсин. Употреблять как закуску и гарнир к холодным и мясным блюдам. Шинкованная капуста с морковью. Две чашки жома капусты. Две чашки жо и моркови, одна чашка, жоа яблок, 1 столовая ложка яблочного уксуса, три столовые ложки оливкового масла, две столовые ложки нарезанной петрушки, горсть нарезанного зеленого лука. Жом и капусты, моркови, яблок смешать, добавить уксус масла, посыпать петрушкой и луком тесто салат три столовые ложки жома моркови 3 столовые ложки жома сельдерея 3 столовые ложки жома томатов 3 столовые ложки жома цветной капусты одна чайная ложка орегано два измельченных зубчика чеснока 4 столовые ложки оливкового масла один пакет цельной муки соль молотый перец натурропатический салат 100 грамм моркови 150 грамм красного сладкого перца 50 г полевого салата 50 г фенхеля 50 г пророщенных семян 20 грамм семечек подсолнечника. Салат можно приправлять соусом из одной столовой ложки пшеничной муки. Этот питательный сырой салат является отличным источником вторичных растительных веществ. Салат из моркови с крапивой и чесноком. 50 грамм моркови, 20 грамм, листьев крапивы, 3 грамма чеснока, 10 грамм ядер грецких о р е х о в 20 грамм зеленого лука, 5 грамм лимонного сока, 3 грамма зелени петрушки, соль, очищенную сырую морковь, натереть на крупной терке, смешать с мелко нарезанными листьями крапивы. толчеными грецкими орехами и чесноком. Заправить майонезом и лимонным соком. Украсить зеленью петрушки. Салат из моркови с листьями мать и мачехи. 50 грамм свежей моркови. 13 грамм листьев мать и мачехи. 30 грамм кефира, соль. Сырую очищенную морковь натереть на крупной терке. Листья мать и мачехи, перебранные и промытые в нескольких водах, мелко нарезать, заправить кефиром, добавить немного соли. Салат из моркови с корзинками календулы. 75 грамм моркови, 5 грамм цветочных корзинок, соцветий календулы, 20 грамм растительного масла, 10 грамм репчатого лука, соль. Корзинки календулы, промытые и обсушенные чистой салфеткой, мелко нарубить. Очищенную сырую морковь и репчатый лук мелко нарубить. Соединить и заправить растительным маслом, добавить немного соли салат из моркови яблок и апельсинов 60 грамм моркови 40 грамм яблок 30 грамм апельсинов или мандаринов 20 грамм сметаны 3 грамма сахара морковь н а т е р е т ь на мелкой терке добавить яблоки и апельсины мандарины нарезанные ломтиками, заправить салат с сахаром и сметаной. Икра морковная. 75 грамм моркови, 30 грамм помидоров, 25 грамм репчатого лука, 15 грамм растительного масла, зелень. Морковь отварить в кожице, очистить и, натереть на мелкой терке или пропустить через мясорубку. Репчатый лук порубить, ошпарить и слегка спассировать на масле. Помидоры очистить от кожицы, мелко нарезать, соединить пюре моркови, репчатый лук, помидоры, добавить лавровый лист, потушить 5-7 минут и немного посолить. Перед подачей на стол посыпать зеленью петрушки или укропа. Первое блюдо. Морковный суп. Почистить 5-6 морковок средней величины, вымыть и нарезать кубиками. Варить их, пока не станут мягкими, в 7-8 стаканах подсоленной воды. Затем добавить две столовые ложки риса или маленькую горсть вермишели и одну столовую ложку муки поджаренной на трех-4х столовых ложках масла. Поварить суп еще несколько минут, снять с плиты и заправить двумя пучками мелко нарезанной зелени петрушки. положить 2 яйца и влить полстакана кислого молока молочный суп с молодой морковью почистить два пучка молодой моркови вымыть нарезать мелкими кубиками и варить ее до мягкости в подсоленной воде поджарить отдельно одну столовую ложку муки на трех столовых ложках сливочного масла разбавить ее четырьмя стаканами воды, посолить и довести до кипения. Затем добавить в вареную и обжаренную в небольшом количестве масла морковь. Суп варить еще 10-15 минут. Влить в него 2 стакана свежего молока незадолго до окончания варки. Готовый суп заправить пучком мелко нарезанной петрушки и ч е р н ы м перцем. Суп из моркови и корневой петрушки. 250 г р а м м корней петрушки, 250 г р а моркови, м м 300 г р а м м картофеля, нарезать дольками, добавить немного сельдерея и поджаренного репчатого лука. Тушить в 1 л бульона, приготовленного из б а р а н ь и л свиных ребрышек, положить в готовый суп мясо, снятое с ребрышек, в 20 граммах растительного масла поджарить мелко нашинкованный лук, добавить 250 грамм корневой петрушки, нарезанных кружочками и 250 грамм нарезанного дольками сельдерея, все хорошо перемешать. Залить кипящей водой, добавив немного соли и уксус, можно е щ е немного сахара. Тушить, чтобы овощи не были слишком мягкими. Охладить, добавить мелко нарубленный з е л е н ы й лук и зелень петрушки или салат рапунцеля. Суп-пюре из моркови. 300 г моркови, 1,5 стакана молока. 1 столовая ложка сливочного масла, две столовые ложки манной крупы, 3 стакана воды, 1 столовая ложка сахара, один желток, соль. морковь сварить, очистить и протереть через сито. В кипящую воду всыпать манную крупу и варить постоянно помешивая. Через 10 минут, добавить морковь и сахар, довести до кипения, заправить молочно-яичной й смесью и сливочным маслом, немного посолить. Морковный суп-пюре с овощами. Четыре средние моркови, четыре картофелины, сто грамм капусты белокочанной, сто грамм зеленого горошка, две столовые ложки сливочного масла, 1 стакан сметаны, 3 стакана воды, соль. Очистить морковь, картофель, капусту, добавить зеленый горошек и залить холодной водой. Варить до готовности, затем охладить, вынуть овощи и протереть через сито. Развести их отваром, посолить, и прокипятить перед подачей на стол заправить маслом или сметаной сырой суп фламинго 10 морковин длиной около 15 сантиметров две свеклы среднего размера одна небольшая головка сельдерея сок одного лимона лед 46 помидоров Две горсти миндаля, 1 столовая ложка свежего тимьяна, 1 столовая ложка свежего базилика, порошок овощного бульона, 6 столовых ложек йогурта, шнит-лук. Отжать сок из моркови, свеклы и сельдерея и перелить в банку со льдом и лимонным соком. Смешать в миксере помидоры, тимьян базилик миндаль и бульонный порошок затем соединить два полуфабриката смешать и подавать в тарелках с добавлением по столовой ложке йогурта и нарезанного шнит лука сырая морковная похлебка три чашки морковного сока приблизительно 12 больших морковин 2 яичных желтка одна чашка нежирного йогурта одна чашка орехов миндалялещины или п е к а н а 1 столовая ложка оливкового масла один небольшой зубчик чеснока сок 1 лимона две чайные ложки порошка овощного бульона один, Зеленый перец, зеленый лук, петрушка, кубики льда. Мелко растолочь орехи и смешать их с йогуртом, толченым чесноком, желтками, лимонным соком, оливковым маслом и приправами. Отжать сок из моркови в банку со льдом и постепенно влить его К р а н н е приготовленной смеси, хорошо помешивая, перед подачей на стол посыпать нарезанным перцем, луком и петрушкой. Сырой суп гаспачо. Три моркови, 4-6 очищенных помидоров, 2 черешка сельдерея, щепотка кайенского перца. Мелко нарезанный шнит-лук и зеленый перец. Морковь, помидоры и сельдерей пропустить через соковыжималку. Посыпать мелко нарезанным шнит-луком и перцем. Морковный суп быстрого приготовления. 500 грамм моркови, 200 грамм картофеля, 40 грамм растительного масла, а одна о л у к в и ц 150 грамм вареной колбасы, зелень петрушки, соль. Нарезать ломтиками морковь и картофель. Поджарить крупную луковицу и нарезанную кусочками вареную колбасу. Поджаривать в растительном масле или маргарине до светло-золотистого цвета. Положить туда морковь и развести небольшим количеством воды. Добавить немного соли и тушить до полготовности. Затем положить картофель и тушить до полной готовности. Перед подачей на стол посыпать зеленью петрушки. Суп молочный манный с морковью. 250 грамм молока, 200 грамм воды, 100 грамм моркови, 25 грамм манной крупы. 3 грамма сахара, 5 грамм сливочного масла, сахар, соль. Морковь очистить, натереть на крупной терке, залить небольшим количеством горячей воды и поставить тушить. Когда морковь станет мягкой, влить горячее молоко, затем постепенно всыпать манную крупу, добавить сахар и соль. Варить еще 10 минут. Перед подачей на стол заправить сливочным маслом. Суп-пюре из моркови и риса. 100 грамм моркови, 30 грамм риса, 10 грамм масла сливочного, 300 грамм воды бульона. Для яично-молочной смеси 100 грамм молока, Одна восьмая яйца — желтка. Морковь мелко нарезать, залить горячей водой, добавить перебранный и промытый рис и варить при слабом кипении 40-45 минут до полного разваривания риса. Готовую массу протереть. Полученное пюре развести водой или бульоном. Посолить. довести до кипения, готовый суп-пюре заправить яично-молочной смесью и сливочным маслом. Часть риса можно сварить отдельно, не разваривая его, и положить этот рис в тарелку с супом. Морковный суп сельдереем Морковь и сельдерей нарезать кубиками, репчатый лук нашинковать, Припустить до мягкости в небольшом количестве воды. Добавить масло, горячую воду, молоко и немного соли. Варить несколько минут и заправить яйцом. Перед подачей на стол посыпать зеленью петрушки. Суп, в который добавлена обжаренная морковь, всегда выглядит красиво. Каротин окрашивает капли жира, в котором обжаривалась морковь, в янтарные или оранжевые тона. Посуда для варки и тушения овощей должна быть правильно подобрана по объему, чтобы при закрытой крышке в ней оставалось как можно меньше воздушного пространства. Вторые блюда Морковные котлеты. Рецепт номер один. Полкилограмма моркови, полстакана молока, 3 столовые ложки манной крупы, одно яйцо, одна чайная ложка сахара, две столовые ложки молотых сухарей, растительное масло или маргарин. Морковь нашинковать тонкой соломкой, и опустить в молоко, добавив немного маргарина. Когда она будет почти готова, всыпать тонкой струйкой, непрерывно помешивая манную крупу, добавить сахар и варить на слабом огне до готовности. В остывшую массу положить яйцо, тщательно перемешать, разделить полученную массу на шарики, и уложить на посыпанную молотыми сухарями разделочную доску, сформировать из шариков котлеты и обжарить их. м о р к о в н ы е котлеты рецепт номер два: 1 килограмм моркови пол стакана манной крупы, 1 стакан молока, 3 столовые ложки сливочного масла, 3 яйца. Одна чайная ложка сахара, две-три столовые ложки панировочных сухарей, соль. Морковь натереть на крупной терке, положить в кастрюлю, залить горячим молоком или бульоном, добавить сахар, соль, сливочное масло, потушить до готовности, всыпать манную крупу, поварить, помешивая. 5-7 минут на слабом огне, охладите до 50-60 градусов, добавить желтки, перемешать, остудить, сформировать котлеты, обмакнуть их в белок, запанировать в сухарях и поджарить, подавать на стол со сметаной. Морковная запеканка Морковь и творог в произвольных пропорциях. Одно яйцо, одна-две столовые ложки манной крупы, соль, сахар, изюм. На терке натереть морковь. Можно использовать и морковный жом после отжимания сока. Перемешать ее с творогом, добавить яйцо, манку, сахара и немного соли, Изюм и поставить в духовку. Морковная похлебка. Три морковки с листьями. Две картофелины средней величины. Одна свекла. Одна головка репчатого лука. 1 литр воды. Три столовые ложки сметаны. 1 столовая ложка зелени рубленой петрушки. Соль. Уложить в кастрюлю... Нарезанный кружочками картофель, на него морковь и свеклу, натертые на крупной терке, а сверху мелко нарезанный лук. Листья моркови тщательно промыть и мелко нарезать, в с ё это залить горячей соленой водой. Варить 5-7 минут и настаивать без помешивания 10-15 минут. Нарезанные листья моркови и зелень петрушки разложить по тарелкам и залить горячей похлебкой. Перед подачей на стол положить в тарелки сметану. Блины, оладьи, морковные. 500 грамм сырой моркови, 2 яйца, 1,5-3 стакана муки, 10-15 грамм. Дрожжей, соль, сахар по вкусу. Морковь потушить до состояния мягкости. Протереть. Полученную массу разбавить молоком, хорошо перемешать. Добавить муку. Вместо нее можно использовать манную крупу. Взбитые яйца, белки и желтки взбить отдельно и ввести в тесто. Дрожжи р а з в е д е н н ы е т е п л о й водой. Поставить в т е п л о е место и дать тесту подняться. Затем добавить масло, соль, сахар, перемешать и дать тесту е щ е раз подняться. Печь на сковородке, как обычные блины. Подавать на стол в горячем виде с маслом, сметаной или вареньем. Морковные оладьи Готовит таким же образом, только тесто нужно приготовить более густым. Морковь под молочным соусом. 500 грамм моркови. Одна чайная ложка сахарного песка. Одна столовая ложка сливочного масла. Соль. Морковь очистить, промыть, нарезать кубиками, положить в кастрюлю. залить водой, добавить сахар, соль, масло и поставить тушить на 25-30 минут. Кастрюлю закрыть крышкой. Потушенную морковь залить молочным соусом. Морковь со свежим зеленым горошком. 200 грамм моркови, 100 грамм зеленого горошка, 1 чайная ложка сахарного песка, 15 грамм сливочного масла, две чайные ложки муки, соль. Морковь натереть на крупной терке или нарезать кубиками либо ломтиками. Добавить молодой зеленый горошек, залить небольшим количеством кипятка, посолить, добавить сахар. варить с закрытой крышкой до готовности, растереть в миске с мукой сливочное масло, медленно развести его горячим морковным отваром, добавить отвар с маслом в морковь и при помешивании довести до кипения, снять с огня и посыпать нарезанной зеленью петрушки. Морковь, жареная в сливочном масле. 1 килограмм моркови, 70 грамм сливочного масла или маргарина, 1 чайная ложка сахарного песка, соль, перец черный молотый, петрушка, укроп. Очистить морковь, промыть проточной водой, обсушить. Нарезать тонкими кружочками, положить на горячую сковородку, предварительно растопив на ней масло. Обжарить морковь до готовности, переложить в тарелку. Добавить соль, перец, заправить сахаром и маслом, посыпать петрушкой или укропом. Морковные лепешки 1 стакан сырой натертой моркови, 4 столовые ложки молока, 2 яйца, 3 столовые ложки пшеничной муки, соль сахар по вкусу жир морковь очистить промыть натереть добавить яйца молоко м у к у сахар соль все перемешать столовой ложкой выложить морковные лепешки на сковородку в разогретый жир обжарить до образования румяной корочки подавать на стол со с м е т а н о й такие лепешки можно делать из моркови и яблок в соотношении 1 к 0 5 морковно-творожное пюре 250 грамм моркови 200 грамм творога полстакана сметаны 2 столовые ложки сахара соль очистить морковь натереть на мелкой терке Смешать со свежим творогом. Добавить сахар, соль, заправить сметаной. Морковь, тушеная в молоке, диетическая. 300-400 грамм моркови, 2-3 стакана молока, одна столовая ложка сливочного масла, 1 две чайные ложки муки, соль. Морковь. Помыть, отварить до мягкого состояния. Снять кожицу, нарезать кусочками и залить молоком, чтобы молоко покрыло морковь. Тушить 10-15 минут. Сливочное масло растереть с мукой, разбавить теплым молоком и влить, помешивая, в морковь. Потушить еще 3-5 минут на очень слабом огне. добавить соль морковь с рисом морковь нарезать кружочками положить в посуду добавить промытый рис масло залить водой или молоком и припустить до готовности при подаче на стол посыпать зеленью запеканка из моркови и фасоли. Морковь мелко нарезать и припустить. Фасоль сварить отдельно и протереть. Смешать эти продукты. Добавить яйца, масло, соль. Тщательно перемешать массу и выложить ее на смазанную маслом и посыпанную сухарями сковородку или противень. Поверхность запеканки смазать сметаной и запечь в духовом шкафу. Перед подачей на стол запеканку нарезать на порции, полить сметаной. Морковный пудинг Морковь мелко нарезать и припустить в небольшом количестве воды. Заварить на молоке манную кашу, добавить сахар, масло, яичные желтки, соль. Все смешать с припущенной морковью. На холоде тщательно взбить венчиком яичные белки и осторожно соединить их с подготовленными продуктами. Полученную массу положить на смазанный жиром и посыпанный сухарями противень в сотейник или другую специальную форму и поставить в духовку. Уложенный в форму пудинг можно варить на пару. Перед подачей пудинг вынуть из формы, пудинг, запеченный на противне или в сотейнике, нарезать, не вынимая, сметану к пудингу подавать отдельно. Курица с морковью. Молодую курицу разрубить на куски, посолить и обжарить в полстакане масла. Затем вынуть и положить на тарелку. В оставшемся жиру поджарить полкилограмма моркови, нарезанной кружочками. Добавить одну столовую ложку муки и также поджарить. Затем положить туда куриное мясо, налить горячей воды. посолить и посыпать черным перцем. Тушить до готовности на слабом огне. По желанию можно посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки.